Бруклин, Аут-Джи, США, Нью-Йорк, апрель 2029-го. Шансов выбраться у них не было никаких. Отправляясь в вентиляционный короб, Орг разглядел в коридоре тени. Агенты были в нескольких шагах от двери в комнату и тихонько выругался, понимая, что либо ему на голову свалится граната, либо прилетит боевой дрон, а за ним последуют тренированные ребята с большими пушками. Запас времени не позволял даже надеяться на отрыв от преследователей, и вопрос стоял просто — либо пропадает он один, либо оба. Поэтому, шмякнувшись на землю, Бен тут же вскочил, нашел взглядом биатрис и приказал — уходи. — А ты? — дам тебе время. — Нет, просто уходи, — повторил он, напряженно прислушиваясь к доносящимся из короба звукам. «Кажется, в него залетел дрон. Мы можем выиграть время другим способом», — ответила девушка и кивнула на висящий на стене пульт дистанционного управления с короткой, но многозначительной наклейкой «Нажми меня». Многие врачи, которых встречал Бен, были склонны к дурацким шуткам, так что надпись соответствовала. «Это то, что я думаю?» «Да», — кивнула девушка, «но я не знаю, где находится мина». Возможно, прямо над их головами. Но, учитывая обстоятельства, любой риск был оправдан. Поэтому Орк включил пульт, отошел на несколько шагов в сторону, нажал на кнопку и удовлетворенно улыбнулся, услышав прогремевший уровнем выше взрыв. Причем заряд был заложен настолько умело, что не обрушил короб, а завалил его, отрезав преследователей от беглецов. «Я забыла про этот путь!» — тихо сказала Беатрис. — Мы его приготовили на крайний случай, но я забыла. — Какому дураку пришло в голову оставить пульт управления в свободном доступе, да еще снабдить дурацкой надписью? — В тот момент мне это показалось забавной идеей. Беатрис невинно улыбнулась и едва заметно передернула плечами. — Но ведь сработало? Черт! Бен улыбнулся, отбросил ставшую ненужную коробочку и посмотрел девушке в глаза. «Куда теперь?» Беатрис кивнула и уверенно двинулась во тьму коридора. «Кажется, на юг». И следующие сорок минут они молчали. Меняли уровни, пересекали подземные коммуникации или шли по ним. Проплыли немного по почти полной трубе канализации, а оторвавшись от преследователей, Остановились отдохнуть, и только тут девушку накрыла истерика. Все накопленные эмоции, страх и боль, отчаяние и тоска по погибшим друзьям, растерянность и уныние, все они вырвались наружу, заставив Беатрис закричать и заколотить кулачками по стене. — Это я виновата! Я! Я! — не надо. Орг знал, что вспышка обязательно случится, но ждал ее раньше, по дороге и потому эмоциональный взрыв застал его врасплох. «Остановись!» «Я виновата!» «Нет!» «Они погибли из-за меня! Они все! Они погибли! Их убили!» Беатрис завыла. Бен крепко схватил девушку, выдержав град ударов, не позволил вырваться, прижал к груди, шепча на ухо что-то ободряющее, и постепенно успокоил. Но не отпустил, продолжая обнимать. «Ты ни в чем не виновата!» «Они умерли, Орк!» — прорыдала биатрис уткнувшись лицом в грудь мужчины. «Их убили? Фрэнка, Стива?» «Ты не виновата!» — в тысячный, наверное, раз повторил Бен. «Убийцы шли за мной. Я Сумпа, а они не имеют права оставлять на свободе взорвавшегося Олдбага». «Ты никак не связан с клиникой и не появлялся в АРГ», — ответила девушка. «Получается, они искали нас». — А искали потому, что я придумала исследовать вирус. Она помолчала. — Нелицензированное изучение СУМ является федеральным преступлением. Минимальное наказание — 10 лет. — Вы же хотели отыскать лекарства, — растерянно протянул орсон Бен прекрасно знал об этом законе, но сейчас, после разгрома клиники и убийства врачей, он казался не просто глупым, а каким-то омерзительным. Минимум 10 лет за поиск лекарства. Понятно, что федеральное правительство боится, что из инопланетного вируса сделают биологическое оружие, но убивать врачей — это чересчур. Лекарство разрешено искать только Клиссанта. — Почему? — Заткнись, пожалуйста, — попросила Беатрис. — Мне и так хреново. Она явно успокоилась, но не сделала попытки высвободиться из его объятий продолжала стоять, тесно прижавшись к корку и пряча лицо на его груди. Несколько секунд они молчали, даря друг другу тепло, после чего Бенджамин осторожно спросил «Ты готовилась к бегству?» «Почему спрашиваешь?» «Я готовился. но У меня есть деньги и снаряжение, и я окажу тебе любую помощь, все, что будет нужно. Я вывезу тебя из города и...» «Спасибо». Беатрис тихонько передохнула, и прошептала «Я готовилась». «Хорошо», — отозвался Орк и мягко продолжил. «В этом случае тебе лучше держаться от меня подальше». «Почему?» Она отстранилась, но не разорвала объятия и удивленно посмотрела на мужчину. «Почему мы должны расстаться?» «Потому что я взорвался. И потому что едва мой чип определится в IRG...» «На меня налетит куча боевых дронов», — напомнил орк. «Ты ведь не хочешь провести остаток дней в канализации, питаясь тараканами и плесенью?» «Я договорилась о замене балалайки и уже оплатила операцию. Но в этом мире нельзя платить вперед. Этот человек меня не обманет». «Даже теперь?» — удивился Бен. «Теперь тем более», — тихонько рассмеялась девушка. «Ведь теперь у меня есть ты». А ты, похоже, знаешь, что нужно делать, чтобы никто не обманул бедную девушку. — Я всего лишь отставной солдат, — спокойно ответил Орк. — Расскажи об этом крокодилу. Он не вздрогнул, ухитрился сдержать изумленный возглас и лишь поднял брови. — Как ты догадалась? — Вау, Джи внимательно следят за происходящим, ведь в этом залог нашего выживания. И я точно знаю, что конкуренты крокодила не трогали но голову ему оторвали профессионально. Беатрис вновь выдала невидную улыбку, сделавшую ее похожей на девочку. «Я ведь не ошиблась?» «Нет», — не стал врать Орк. «Крокодил наступил тебе на ногу?» «Можно сказать и так». «Вот я и подумала, что если кто-нибудь наступит на ногу мне, ты ему этого не спустишь». «Не спущу», — ответил Орк, понимая, что девчонка его опутывает. «Вот и хорошо. И Бенджамин вдруг понял, что биатрис права. Хорошо. Они только что оторвались от преследования. Они едва не погибли под пулями, прошли по грязным коридорам и вымокли в вонючей канализации. Они в розыске, во всяком случае он. Их будущее туманно. Но они смотрят друг другу в глаза, держат друг друга в объятиях, и им хорошо. Потому что только это настоящее. И пусть она его опутывает, потому что это тоже хорошо. А лучше быть опутанным умной девчонкой, чем оставаться одному. Он слишком долго был один. «Тебе тоже нужен чип», — сказал Орк. «Они могли найти твой DNA в клинике и объявить в розыск». «Мы это выясним, когда доберемся до Гарибальди», — уверенно ответила биатрис «Освальд наверняка в курсе текущих новостей и точно знает, ищут меня или нет». Бен помолчал, словно обдумывая ответ, а затем задал самый важный вопрос. Что будем делать потом? С новой балалайкой ты сможешь отправиться куда угодно. А ты? Я? Беатриса отвела взгляд, и по ее губам скользнула грустная улыбка. Я мечтала отыскать вакцину против сумпа Не для того, чтобы прославиться и разбогатеть, хотя... Улыбка стала чуть шире. Орк, не стану врать. Конечно, я была бы не против прославиться и разбогатеть, но в первую очередь я мечтала спасти людей. В память о моих родителях, которым мне повезло. В память о твоих родных. В память о всех, кого накрыла сумпа. Я хотела помочь, но из-за моей мечты погибли хорошие люди. И я не могу не думать о том, что их кровь на моих руках. Что Фрэнка и других ребят убила моя мечта. Беатрис выдержала коротенькую паузу. «Я не знаю, что делать дальше». «Давай спрячемся», — тихо предложил Бен. «Просто спрячемся?» «Уедем в дикую глушь и проведем там остаток дней». «Вместе?» «Да». «На берегу моря?» «Иначе не считается». «Бросить этот чокнутый мир?» «Пусть он валится в тартарары». «Давай сначала поставим тебе новый чип, и...» Ее тонкая рука скользнула по шее Бена. «Если все получится, купим билеты в один конец». «Это значит, да?» — очень тихо спросил он. «Это значит, да?» — очень тихо ответила она. И тогда Орк поцеловал биатрис «Впервые по-настоящему».